Дневник Лоры. Пятница, 26 декабря. «Мам, если честно, я догадывалась, что Джейми собирается сделать мне предложение. Ну да, мы вместе всего несколько месяцев, но я уже научилась читать по лицу, по жестам, что у него на уме. К Рождеству он дозрел окончательно. Я это почувствовала. Бросать меня он точно не собирался» из чего следовало, что произойдет нечто противоположное. В отношениях ведь как? Или разбегаются, или навеки вместе? Разумеется, я готова была ответить «да». Если бы только можно было заранее ему сказать, что не стоит так волноваться. Еще в сочельник по лицу Джейми было видно, как он терзается. Она становилась то испуганным, то злым, но неизменно озадаченным. Я не знала, как он решил обставить сцену предложения руки и сердца, однако надеялась, что это будет не типовая, заранее заученная речь. По-моему, такие важные моменты в жизни должны быть очень индивидуальными, никаких чужих советов и рецептов. Когда Джейми небрежным тоном предложил мне утром погулять в саду, где падал и падал снег, я еле сдержала довольную улыбку. Великолепная идея. Минут десять, не меньше, обдумывала, что надеть. Я не торопилась, надо было позволить человеку набраться храбрости. К тому же хотелось соответствовать событию. Домашние треники и огромная, не по размеру бесформенная парка не отвечали важности момента. То ли дело голубые джинсы и кашемировый свитер им в тон. Ну и купленная неделю назад кремовая, отороченная мехом курточка. Одевшись я спустилась, И мы с моим разволновавшимся бойфрендом вышли наружу в зимнее морозное утро. Только дальше все пошло не так, как представил себе Джейми. Он молодец, успешно скрывал страх и растерянность. До того момента, как, скорее всего, в нашей семейной хронике этот казус будет называться «второй эксцесс с варежкой». Нет-нет, мамочка, все живы и здоровы. Я даже уверена, что Астрид все равно была довольна праздником, хотя на нее и накричал незнакомый дядька, вдруг высунувший голову из-за соседской ограды. А уж когда тот же сумасшедший дядька нашел варежку, минут с двадцать расколзал за ним по глубокому снегу и принес ей этого бродягу на крылечке, милое чадо было абсолютно на седьмом небе. Я совершенно в этом уверена, хотя дядька грозно прорычал «держи своего проклятого кота» и попробуй еще выпусти, съем его, так и знай». До полудня Джейми отлеживался на диване под огромным одеялом, никак не мог согреться. И лицо такое, несчастное. Переживал, что романтический замысел был сорван и упущен момент. Меня одолевал смех, но я мужественно не поддавалась. В час дня я решила, что хватит человеку мучиться, и присела на краешек дивана. «Ну как ты милый «Все хорошо?» «Да», — соврал он, злой как черт. «Ты, кажется, хотел о чем-то меня спросить?» «Да, варежки». «Как-нибудь в другой раз». «Как в другой?» «Так не пойдет. Пора брать инициативу в свои руки и спасать положение». «Джейми», — обхватив пальцами подбородок, я повернула лицо моего милого лжеца к себе. «Да, я согласна быть твоей женой». Я ужасно счастлива. Несколько недель назад я с открытым от изумления ртом смотрела на римскую пьяцу в моей гостиной. Теперь с разинутым ртом застыл Джейми. «Так ты выйдешь за меня?» — недоверчиво спросил он. «Разумеется, дурачок. Я ждала, что ты об этом попросишь». «Да я только собрался, а тут опять этот котяра вклинился, выпалил с Джейми». Тут уж я не выдержала и расхохоталась. Дико, до слёз. Странная реакция на только что сделанное предложение, понимаю. Но у нас всё было не как у людей с первой минуты знакомства. Вот и свершилось, мамочка. Я обручена. На пальце появилось кольцом и я каждые полчаса на него смотрю, проверяю, на месте ли, не сон ли это. Мы решили не тянуть с формальностями. Джейми, застолбит в мере процедуру бракосочетания, попросит, чтобы нас зарегистрировали вскоре после Нового года. Говорит, хочет проскочить до того, как, цитирую, «Вселенная заметит, что я счастлив и сделает все, чтобы испортить Джейми жизнь». «Я настроена более оптимистично. И это очень неплохо. Некий противовес его пессимизму». Мне кажется, эта полярность станет краеугольным камнем в нашей с Джейми семейной жизни. Скучаю по тебе даже сильнее, чем раньше. Твоя счастливая дочь, Лора. Целую.